Глава 54 Что ж ты, брата родного, не обнимешь даже? Поднялся с качели Даня, приближаясь ко мне. При виде него мне в мышцы будто впрыснули ледяной азот. Мускулы парализовала, и не получалось сдвинуться с места. Весь этот цирк, что устроил яр, вызывал лишь ужас. А его стремление примирить меня с братом казалось желанием безумца. Впрочем, как и все, что он делал. И я не понимала, был ли он таким всегда или сошел с ума из-за навязчивой идеи обладать мной. «Давай обойдемся без объятий». Я старалась не подать вида, что мне глубоко неприятно общение с ним. «Мне кажется, лучше делать так, как тебе сказал твой любимый», ухмылялся Даня. «А что тебе за это будет? Теплое местечко при старом дружке? Мы же почти родственники, уж он точно позаботится, чтобы брат его девочки не голодал». «Что ж ты тогда сразу меня ему не отдал, раз все так удачно складывается для тебя?» С каждым его новым словом я ощущала все больше и больше презрения к старшему брату. «Сама знаешь, нужно было рассчитаться с крестом». Да и Яр пропал на многие годы с радаров. Знал бы, что он в люди выбился, так с самого начала рассмотрел бы этот вариант. Даня замолчал, а затем окинул меня каким-то странным взглядом, от которого я поежилась. «Надо же», — хмыкнул он, — «никогда бы не подумал, что из-за моей маленькой авы мужики будут убивать друг друга и можно будет так удачно подняться». «Ну и тварь же ты, Даня!» – прошипела я, чувствуя, как внутри меня начало трясти. «Если бы не я, то сидела бы ты над своими тетрадками, а потом работала бы в школе за копейки и не знала, чем платить за квартиру». Всем своим видом брат показывал, будто он совершил для меня великое дело и поступил правильно. «Только я могу решать, как мне жить!» и никак в мои планы не входило становиться живым товаром, шлюхой. Последнее слово я произнесла, глядя прямо в глаза братцу. Каково это знать, что сделал сестру шлюхой? Да ладно тебе, не каждый день мужиков меняешь. Да и они не торопятся с тобой расставаться. Так что не прибедняйся, мелкая. Брат засунул руки в карманы брюк, перекатываясь с пятки на носок и обратно. «Пойдем пока, поищем, что пожрать». «Это ты без меня». Я пошла в сторону качелей, стараясь оказаться как можно дальше от Даниила. «Но нет, мелкая», — схватил он меня за плечо. «Мне сказано глаз с тебя не спускать, а то зажмет тебя кто-то в углу, а мне отвечай потом». «Вы оба больные ублюдки», Я же не сука, чтобы на меня любой кабель мог залезть. И я скорее оторву член твоему дружку, чем позволю им тыкать в меня. Из моего рта полезла вся эта грязь, совершенно не характерная для меня. Но я готова была на все, лишь бы оградиться от этих ненормальных. Да ладно, не горячись ты. Братец повел меня в сторону сада, где были расставлены шатры и столы с закусками. «Что за праздник?» Я поняла, что убеждать брата или спорить с ним бесполезно. Оставалось как-то пережить это проклятое мероприятие. «Как же?» «Подминают под себя наследство Крестовского», довольно проговорил Даниил. «Стервятники!» Горло сжало спазмом при мысли о Кае. «Как же я ненавидела всех, кто собрался в этом доме! Как же я их презирала!» «Радуйся! Ты же не хотела быть с ним! Яр тебя избавил от этой участи!» Шел прямым курсом к столам с едой. В саду действительно было красиво. Лучи садящегося солнца подсвечивали изящно расставленные столы с цветами, а под куполом шатра висели светящиеся гирлянды. Но я ничего не видела. Просто не хотела видеть. Это все казалось мне отвратительным. «Ничего ты не знаешь!» – голос дрогнул. «Только соплей не надо!» – схватил он брускетту и практически проглотил, не пережевывая. «Отпусти, не сбегу!» – Выдернула руку из его хватки. «Я за тобой слежу!» – предупредил Данил. «Да пожалуйста!» – Схватила с под носа официанта бокал с шампанским, желая забыться и не видеть ничего происходящего. Сделала глоток напитка, но к горлу тут же подкатила тошнота. Закрыв рот рукой, я побежала в дом, но успела добраться лишь до мусорного ведра, стоящего у входа. Меня в очередной раз за этот день вырвало. «Авка, с тобой все в порядке?» – услышала над собой голос брата. Когда позывы прекратились, я посмотрела на него. «Помоги мне найти уборную». Послушав меня, Даня пошел со мной внутрь дома. Двери в большую гостиную оказались закрыты, и оттуда доносились мужские голоса. Брат свернул в сторону от гостиной и открыл мне дверь уборной. «Спасибо», – вошла я внутрь, закрываясь. Но как только прополоскала рот, свет в ванной погас. Я напряглась, прислушиваясь к звукам, Выключила воду, осторожно выглядывая за дверь, рассчитывая увидеть брата. Даниил лежал на полу, а на меня смотрел незнакомец в черной балаклаве и с пистолетом в руке.